Глава 7. Утро настигло меня внезапно. Казалось, я всего на секундочку прикрыла глаза, оторвавшись от учебника по рассоведению. Хозяйка, хозяйка, хозяюшка, пора вставать, иначе вы опоздаете на пробежку, верещал Рейка. Я совершенно бессовестно кинула в него подушку. Хотелось куда-то выплеснуть пар. Моё школьное образование на земле и в подмётке не годилось тому, что требовалось здесь. Нарисовался просто огромный пробел в знаниях. Мне не то, что стипендии не видать. Меня и отчислить могут, ибо я вообще ничего не знаю и не понимаю. И всё же я поднялась, переоделась в спортивный костюм и кроссы. Казенная одежда была простого покроя, но вполне удобная и приятная. Видно, что всё продумывалось с заботой о студентах. Умылась холодной водой, чтобы проснуться. Затянула волосы в высокий хвост и поторопилась на утреннюю пробежку. Рейк решил не оставлять меня одну и полетел со мной. Когда я примчалась на место сбора, плац, все курсанты уже стояли тут, кроме механиков. Их фиолетовой формы я не наблюдала. Я встала в группу, в которой оказалось меньше народа. Старосты вышли вперёд, провели разминку, и все борцы устремились в лес. Пилоты и штурманы начали бегать по кругу, а десантники стали отжиматься. Я потрусила за группой сначала медленно и вполне себе бодро, но когда мы добежали до лесополосы, то все буквально сорвались с места, оставив меня глотать пыль. «Рейка, что за крейсерская скорость? Я ведь не сплю?» — спросила я у робота, когда отошла от шока. «Хозяюшка, отличительная черта авинаров» Высокие параметры физической силы. Все остальные курсанты, поступившие на факультет борцов, стараются равняться на них. Земляне же — одна из самых слабых рас, вступивших в альянс. Спасибо, что напомнил. А то и без твоих энциклопедических знаний не видно. Проворчала я, продолжая бежать. У меня уже начали болеть и ноги, и живот, и легкие. Будто я не пять минут бегу, а тридцать пять. «Рейка, а какая протяжённость трассы для утреннего кросса? В километрах?» — поинтересовалась я. «Пять километров, хозяюшка!» — бодро ответил Рейка. «И вам следует ускориться, иначе вы не успеете на трапезу!» «Я же подумала, что хочу умереть. Вот прямо сейчас. Пробежать пять километров до завтрака за пятнадцать минут! Что за нечеловеческие нормы!» У нас на такой подвиг способны только атлеты, какие-нибудь мастера спорта. А у борцов это так, лёгкая разминка. А я вообще не бегала никогда в жизни. Несколько кругов на физкультуре, нога за ногу, не в счет. Рейка, а есть возможность срезать? Я не пробегу столько при всём желании, призналась я. Можно пробежать два километра, малый круг. «Но тогда вам надо будет свернуть через сто метров налево». Я выдохнула. Буду увеличивать дистанцию потихоньку. Я уже хотела поблагодарить рейка, когда мне в спину ударила струя воды. От неожиданности я остановилась и даже раздумывала, не отпинать ли свинью, которая это сделала. «Не отлынивать, курсант!» рыкнул авинар в форме со свистком на шее и водным пистолетом в руках. «Курсант Анисимова, новенькая, землянка», — отрапортовала я. «Бегу, как могу». «Надо бежать, как положено», — осадил преподаватель. «Что ты еле ноги от земли отрываешь, будто прогуливаешься?» «Шире шаг, руки согни, голову прямо. Ногу опускай под центр тяжести своего тела. Важно приземляться на всю стопу, чтобы не травмировать суставы». Прочитал небольшую лекцию, — Кажется, учитель по физической подготовке шлёпнул меня по лопаткам и гаркнул. «Вперёд! Я за тобой смотрю!» Я чуть воздухом не поперхнулась. Ей колотить. То есть утренняя пробежка проходит под надзором. Я-то надеялась очкануть. А теперь придётся преодолеть всю дистанцию. Боженька, помоги мне выжить. Лёгкие горели. Ноги отваливались. Я хотела умереть. Физрук не спускал с меня глаз ни на секунду и подгонял зарядом холодной воды. В расположение училища я прибежала через 40 минут, установив личный рекорд, просто потому что доползла. Меня тошнило, я задыхалась, на языке ощущался противный металлический привкус крови. Ноги дрожали, и думать ни о чём, кроме воды, я не могла. А мне было необходимо ещё подняться на пятый этаж в спальню переодеться. «Молодец, курсантка! Даже успеешь позавтракать!» — гаркнул физрук и хлопнул ладони по плечам, так что я не удержалась на ногах и полетела вперёд. Но авинар тут же подцепил меня за шиворот и поставил на ноги, словно котёнка. «Не боись, сделаем из тебя мужика!» — сообщил физрук и засмеялся. «Может, не надо? Я же девушка!» — просипела я. «Ты псионик и борец в первую очередь!» Уведомил учитель и потащил в столовую, несмотря на мои вялые попытки возразить. Многие курсанты уже шли на занятия, а я только ползла на завтрак. Вся мокрая и еле живая. Очередное посмешище. Но если по-честному, то мне всё равно. Я готова была упасть там, где стояла, и изображать труп. «Доброго утра, профессор Торгольну! поприветствовали курсанты этого изверга а я узнала, что у него есть имя. «Шустрые вы, молодцы», — похвалил он парней. Мы прошли в столовую. Он посадил меня за стол, а затем принёс два подноса, заставленных огромными порциями еды, и сел напротив. Я смотрела и искала глазами окружающих висов спасения, но его не было. Все здоровались и проходили мимо. «Анисимова, ешь, а то так и останешься хлюпиком». На тебя глан дохнет и пришибет ненароком», — хохотнул физрук. Я скрипнула зубами. Меня уже подбешивала эта его жизнерадостность. Неужели он не видит, как мне тяжело? Я обхватила руками стакан с соком и начала медленно пить. «Шорн, я смотрю, ты первым протестировал новенькую?» — спросил куратор второго курса борцов сайшин Фушигас. «Нет, только пробежку закончили». Протестирую её на парах. Я подняла взгляд и посмотрела на Лиамвина. Жалостливо. Он улыбнулся и спрятал смешок за кашлем. «А что эта девчонка вся зелёная? Не боишься, что помрёт здесь, не добравшись до пар? Ты ведь в курсе, что она с земли? Её раса довольно...» Куратор посмотрел на меня и вынес вердикт. «Хилая». «Обижаешь!» «Как только услышал о пополнении, весь материал проштудировал. Я же не тупой качок!» Строгим тоном возразил профессор Таргольн. А я впервые увидела его серьезным. Правда, всего несколько секунд. Он тут же снова широко улыбнулся и почесал затылок. Каюсь, с пробежкой слегка увлекся. «Ну, смотри, она же еще не упала!» После этого преподаватель подмигнул мне, и начал быстро поглощать гору еды, которую наложил себе. Двойную порцию каши, мяса, хлеб, фрукты. А у меня начал дёргаться глаз. То есть мне нужно было просто упасть и не вставать? Захотелось проверить. Сайшин покачал головой. «Зайди в медпункт», — шепнул он мне. «И постарайся поесть. Преподавателя по рассоведению предупрежу, что ты задержишься. А потом громко произнес, обращаясь к физруку: "Ты выжил из нее все соки. Если будешь так гонять девчонку, она не доживет и до конца недели". Я опустила голову и снова отпила сока. Хорошо хоть, Рамвигна ты понимал. «Сэшен, не лезь не в свое дело. Ты ведешь псионику, вот и веди. А физ подготовку оставь мне. Проворчал бугай и, сдвинув брови, сурово посмотрел на куратора. Фуфшигас чуть изогнул бровь, а потом, ни слова не говоря, развернулся и ушёл. Я же молча схватила фрукт, похожий на банан, и начала есть. Это действительно оказался он. Сладкий, нежный, ароматный. Он мягко упал в желудок, не перегружая его. Но больше в меня ничего не лезло. Поэтому я поднялась и сообщила. «Спасибо» но я наелась, и меня тошнит. Не могу больше проглотить крошки. «Ладно, я уже понял. Быстро в больницу и на следующий урок», — скомандовал Тарголин. Я вывалилась из столовой и пошла в общежитие. «Хозяюшка, больница в другой стране», — виноватым голосом сообщил мой помощник. «Рико плохой, не смог помочь хозяйке. Хозяюшка расстроена». Я положила руку на робота и погладила его. И что бы ты сделал? Да при любой попытке помешать, физрук размазал бы тебя. Робот как-то обречённо мяукнул. Рейка не может причинять вред висам, за исключением пунктов протокола о защите своего хозяина. Ну вот видишь, значит и переживать не стоит. Кое-как я добралась до общежития и, держась за перила, даже поднялась. Мой помощник весьма бодро подпихивал меня, когда я заваливалась назад. И, очутившись у себя в комнате, я наплевала на всё и залезла в душ, а потом уже переоделась в форму. Строгий китель синего цвета и брюки прямого покроя мне весьма шли. Волосы заплела в косы и, улыбнувшись своему отражению, пошла на занятия. С собой взяла головизор, тетрадь и ручку, которые остались у меня ещё с практики. На первые дни этого хватит, а в выходные съезжу, куплю новые. Как раз узнаю, что еще необходимо. «Хозяйка, надо сходить к врачу. Тем более, что вы уже опоздали», — напомнил Рейка. Я вздохнула, ускорилась и похромала в санчасть. Надо отдать должное ВКУ. Тут построили не просто маленький домик с одной палатой или кабинет. Для лечения курсантов возвели небольшую больницу. Желтое здание в два этажа с палатами и полным комплектом оборудования. Внутри меня встретил дежурный врач. Хасамалейка с голубой кожей, яркими неоново-розовыми волосами, ушками-плавничками и пальчиками с перепонками. В моих глазах представительница водной планеты выглядела экзотично. Так как путешествовать и менять климат эти висы не очень любили. «Ох, это ты новенькая!» а нам на тебя как раз документы принесли с корабля. Сейчас нет времени для тщательного осмотра, но после занятий буду ждать тебя. Надо поговорить о твоём лечении и курсе по усилению псионики. Ты пока присаживайся. Я поморщилась и примостилась на стульчик. Мышцы напрочь отказывались работать. Ты же пришла после того, как тебя загнал профессор Таргольн? Да, а как вы узнали? Девушка улыбнулась и закатила глаза. «Думаешь, ты первая? Шарн всегда такой. В начале учебного года тут порой даже авинар лежат». Девушка отошла к шкафу с кодовым замком, открыла его, вытащила оттуда таблетки. «Вон, держи. Пить будешь каждый день утром натощак до пробежки. Этот препарат с лёгким обезболивающим эффектом и витаминами». Он будет ускорять регенерацию тканей и подпитывать организм. Нагрузка большая. Если что, приходи. Не стесняйся. Вечером тебе еще выдам мазь. Будешь растирать мышцы. По выходным массаж назначу. Я кивнула. Отлично. Значит, я все же выживу. Девушка подала мне стакан воды, и я сразу выпила лекарство. Попрощалась и пошла на рассоведение. На пару, естественно, опоздала. В коридорах царили пустота и тишина. Я невольно даже шла на цыпочках, стараясь не нарушить покой. На несколько секунд застыла перед аудиторией. Стало ужасно страшно заходить. Но я выдохнула и громко постучалась в кабинет, открыла дверь и вошла. Скрип, шорох и зловещая тишина. Все курсанты обернулись на меня а эта группа около тридцати висов, не считая преподавателя. Я сглотнула. «Извините за опоздание. Курсант Анисимова». «Новенькая», — прокрехтел старик из-за кафедры. «Проходи, деточка. Ты же у врача была?» Я кивнула. Студенты начали шептаться. «Кто это? Разве не слышал? На практике сломала оборудование соперницы». Из-за нее чуть не погибла боевая двойка. У нее нашли пси-способности. «Так она то крыса, что ли?» Я сжал ладони и прошла за свободную парту. Повторяла про себя. Абстрагироваться, не обращать внимания и держать лицо. Тишина. Продолжим лекцию. Таматарианцы — это общее название гуманоидных рас, наделенных звериными конечностями инстинктами и силой. Все они выходцы из галактики Томатерры. Старик говорил медленно и глухо, поэтому все молчали. Я слушала внимательно и записывала себе в тетрадь. А вот мои одногруппники просто слушали. Видимо, уже знали об этом. Мне даже такой материал давался тяжело. Когда мы эвакуировались, нам всем пришлось учить общегалактический. Переводчиков предоставляли лишь на первое время. Что-то из наших знаний, названий совпадало, а что-то нет. Альянс, хотя, может, и не он, а другие инопланетяне, явно прилетали на Землю в далёком прошлом и внесли свой вклад в её развитие и культуру. Поэтому кое-что соответствовало. Например, название единиц времени. Однако длина суток на каждой планете была своя. Так, на линзусе она составляла 28 часов. Но, несмотря на несколько месяцев адаптации, я до сих пор многие вещи понимала плохо, называла по-своему и переиначивала. Когда лекция закончилась, профессор подозвал меня к себе. Дополнительные занятия я назначать не буду. Общие сведения по расам вам дали при миграции. Но уроки же мы изучаем их более подробно. Рассматриваем культуру, обычаи, возможности, способности, сильные и слабые стороны. Весь материал есть в учебниках. Мой предмет несложный, но очень нужный. Читай, зубри, постигай. Готовься. Через месяц сдашь мне экзамен за первый семестр. А как он будет проходить? По билетам? Нет, я тебя просто поспрашиваю по пройденному материалу. Проведу беседу. Я поблагодарила преподавателя и вышла из кабинета. «Рейка, в какой аудитории будет космология?» «312. Придётся спуститься на третий этаж». Я кивнула и пошла вниз. И вдруг поняла, что чудо-таблетки от врача подействовали. Боли усталость отступили. Я улыбнулась и погладила Рейка. Но стоило войти в аудиторию, как всю мою радость будто ветром сдуло. Курсанты окружили меня, словно стая голодных шакалов. И не стыдно было припереться сюда после всего, что натворила? «Ребята, погодите, всё не так», — попыталась я поговорить с висами. «Мне же ещё учиться с ними пять лет». «А ты нам тут не заливай. Мы уже посёрфили, и твой приговор видели. Тебя признали виновной». Я сглотнула. «Что делать-то?» «Ну, сглупила, с кем не бывает». Попыталась я зайти с другого конца. У борцов не бывает. Но слушать меня никто не собирался. И особо ретивые начали толкать. «Всем отойти! Я веду запись. Побои, оскорбление чести и достоинства висом, травля, уголовно наказуемое деяние. Если вы перейдете границу, эта запись отправится на стол ректору и в правоохранительные органы», — выдал Рейка и вылетел вперёд, защищая меня. «Предупреждаю, что в случае нарушения неприкосновенности моей подопечной я имею право применить силу!» Вместе с тирадой от моего маленького помощника пошёл треск, и засияли разряды тока. Студенты отступили, кто-то неприязненно сплюнул и выругался. «Ничего, эта железяка не везде будет таскаться за тобой!» Я поправила лямки рюкзака, и прошла к первой пустующей парте. Тут, под носом преподавателя, мне точно никто ничего не сделает. И только когда я вытащила письменные принадлежности, поняла, как перенервничала. Рейка подлетел, сел на колени и замурлыкал. Я же сжала его, стараясь унять дрожь. «Да что же это за глухая деревня? Почему все такие злые? И что они мне собираются сделать? Проучить?» Словно неадекваты из каменного века. Почему руководство сделало из меня козла отпущения? Почему не старается удалить контент или заблокировать? Что я теперь, буду девочка для битья? Обида, злость, ярость, страх. Эмоции бушевали, так что я выпала из реальности, закапываясь в себе всё глубже. Рингтон космофона, любимая песня, прозвучал словно гром и выдернул из оцепенения. Я сама не ожидала от себя, с какой поспешностью потянусь к прямоугольному гаджету, открою видеосообщение. «Эй, замечательного дня, подруга!» Шелли в простой домашней пижаме, прямо на кровати, немного сонная и такая уютная, махала мне рукой и улыбалась. «С первым учебным днём!» «Надеюсь, ты ещё не забыла там про свою лучшую подругу Шелли. «Ну, если забыла, напомню». Как ты там? Как бабушка и сестра? Надеюсь, вы помирились. А если нет, тогда всё ещё впереди. Приободрила она меня. Знаю, прощание вышло сумбурным. Не до него было. Хорошо, хоть контактами успели обменяться. Предлагаю встретиться в выходные в городе, погулять. У меня же отличные новости. Я в следующем году поступаю в ВКУ на первый курс техников. Рырков предложил мне помощь. Отметим выходные. Шелли округлила глаза и состроила просительную мордочку. «Пожалуйста, пожалуйста. Я надеюсь, ты согласишься, и мы круто потусуемся. Желаю тебе отличной учёбы. И давай там, в окружении красавчиков, не потеряй голову. Покажи им всем». На этом сообщение закончилось, и я поняла, что улыбаюсь. А потом быстрее, чем взвесила, все за и против, ответила. «Да». Рядом со мной по парте ударили указкой, и я подскочила. Послышался скрип, и все курсанты тоже встали по стойке смирно. Я повернула голову и увидела преподавателя. Темнокожая женщина со странными наростами вместо волос, желтыми очками на глазах. Я даже не могла понять, сколько ей лет и какой она расы. Но в том, что она преподаватель, не сомневалась. Черная форма, с жёлтым значком на груди не предполагала иных трактовок. Однако дама всё же не до конца следовала правилам, и под кителем была надета белая блузка, а также на ней были короткая чёрная юбка и высокие сапоги-чулки на платформе. «На моих занятиях не следует отвлекаться. Уберите гаджеты и помощника, курсант Анисимова». Я кивнула и запихнула космофон в рюкзак. Рейка сам отъехал в сторонку, дабы не мозолить глаза нервной мадам. Космология пролетела быстро. Несмотря на свою строгость, преподавательница оказалась талантливым педагогом и излагала материал интересно, просто и доступно, чтобы даже отсталые чайники вроде меня могли сообразить. В конце занятия задержала на пять минут и дала тест. «Отлично. Ты талантливая девочка. Мозги у тебя на месте». «Каждый урок буду давать тебе дополнительный материал. Нагрузка будет большая. Но назначать дополнительные часы не стану. Тебе сначала надо с физухой разобраться». Я стыдливо опустила голову. Преподавательница хмыкнула и отошла к окну, из которого было видно бегающих десантников. «Но если я понимаю, что для тебя сейчас важнее и нужнее, не значит, что на моих занятиях можно филонить девочкам». «Спасибо, профессор». Женщина махнула рукой, мол, не стоит благодарностей, и я побежал на следующую пару. «Рика, а кто она?» «Это профессор миловисом Она из редкой, почти вымирающей расы. Клюин Крис. Очень сильный бывший борец это класса «А что случилось с ее расой?» поинтересовалась я, пока мы шли к следующей аудитории. «Почти то же, что и с землянами». Пришли гланы, вот только им никто не помог. Всех сильных особей забрали враги, ее в том числе, для переобучения и усовершенствования. Альянсу по чистой случайности повезло отбить корабль с десятком детей и спасти их. Я поморщилась. Гланы. Вот же, чтобы их в черную дыру засосало. Чудовищные биохимические монстры, полбеды. Ещё страшнее понимать, что за ними придут висы с промытыми мозгами и мечтами обрести вечную жизнь, а в конце — слиться с великими. Самое ужасное, что гланом мог стать вис любой расы, будь то землянин или авинар или хасомолеец. Главным условием считался детский возраст, отлично подходящий для внушения и вдалбливания доктрины. Гланы заменяли свою плоть на сталь, пока полностью не становились машинами, и даже после этого сражались. А когда приходили в негодность, умирали с улыбкой на губах. Бррр. Я поморщилась. По коже, словно мороз прошел. В следующей парой шло планета ведения. Его вел Нокси Тилс, алуданец, судя по ярко-желтым волосам. Что интересно, преподаватель их отращивал. Локоны спускались красивыми волнами аж до самой талии. Меня, привыкшую к тому, что все военные носят короткую стрижку, это удивило. Хотя, возможно, он мог не служить вовсе, ведь на работу брали гражданских. После пары он посмотрел на меня, возвёл глаза к потолку, тяжело вздохнул, побарабанил пальцами по столу и выдал. «Даже не знаю, что с вами делать». «Учить», — робко предложила я, — и начала складывать вещи в рюкзак. Ручка выскользнула из рук и покатилась по парте. Вис её поймал и улыбнулся. Я вот сразу почувствовала, что меня не ждёт ничего хорошего. «Значит, писать любишь». Я хотела возразить, но препод мне дал и слово вставить. «Пришлю тебе список самых важных тем. На каждый урок будешь приносить мне конспект» и подготовь доклад о своей родине. Всегда очень интересно услышать информацию о планете от представителя, жившего на ней. Это будет полезно и для твоих одногруппников. Как всё сдашь, поставлю зачёт за семестр. А ты, помощник...» В конце профессор Ноксис обратился к Рейко и даже погладил его. «Проследишь, чтобы подопечная не отлынивала». Мой робот мурлыкнул от такого доверия. «Люблю я творение Рыркова», — сообщил он как бы невзначай, и, насвистывая веселый мотив, пошел на следующую лекцию. А я поспешила в общежитие. Необходимо было переодеться в спортивный костюм. Меня ждали основы ближнего боя. Курсанты косились, шептались, пару раз даже пытались снова наехать. Но рейка внезапно чихнул, а котив приставал облаком пыли а потом, подпихивая меня в спину, утащил прочь. «Рейка, что это было?» Оказавшись в комнате, уточнила я. Я сама не понимала, то ли радоваться такому защитнику, то ли бояться излишней самостоятельности от машины. Иногда казалось, что Рейка живой. И как Рырков сделал это чудо? Мой помощник смущенно покрутился. «А что, я должен терпеть, когда мою хозяйку оскорбляют?» «Совершенно незаслуженно!» «Ведь хозяюшка — самая лучшая на свете!» «Ну и как такого бояться?» Я подхватила рейка, покружила и чмокнула. «Да нет, ты просто поразителен!» «Бесценный ты мой!» Робот замурлыкал. А я, закончив с нежностями, поспешила переодеться в форму. На уроке нас встречал строгий и зевающий Сайшен Фушигас. «Некоторое время вашего преподавателя...» «Фатума, Мейолна, буду заменять я. Всем построиться». Занятия проходили в зале, который располагался в отдельном здании. Оказалось, это целый спорткомплекс с тренажёрами, бассейном и даже саунами. Сайшин всех расставил по парам, дал задание, а меня отвёл в сторону. «У тебя будет отдельный курс, видоизменённый». Я всё согласовал с ректором. «Так как ты землянка, и гораздо более хрупкая. Да и вообще, женщина. Я закатила глаза. Вроде и понимала, что профессор прав, и всё же это коробило. Вот только не надо мне тут концертов закатывать, уловил Сайшин мой посыл. Научно доказано, женщина слабее мужчин в физическом плане. При равных нагрузках и тренировках победит мужик. Но не буду вдаваться в демагогию. По названным мной причинам тебе нужно делать упор не на силу, а на гибкость, быстроту и знание слабостей соперника, болевых точек. Поэтому армейские основы ближнего боя тебе не подойдут. Будешь сразу изучать Гохико. Это техника управления силой, как своей, так и противника. При нападении сила врага перехватывается и направляется против него самого. Конечно, этот стиль боя не назовешь честным, Скорее, подлым, но ты мелкая. Не сможешь заблокировать даже один удар. Пропустишь, и на месяц окажешься в госпитале. В первую очередь я научу тебя гасить удары, отклонять их. Потом будем тренироваться, направлять их против противника. Учиться падать и маневрировать. Этот вид боя второй курс проходит факультативом по вечерам. Будешь прибегать на допы и заниматься с ними. Эта техника считается смертоносной, но подходит не всем. Твоя задача развить в себе скорость, манёвренность и силу, дабы убивать врага одним ударом. Затянешь бой и ты труп. Я кивнула. Подход Сайши на Фушигаса к моему обучению мне определённо нравился. Перемещайся на мат, становись напротив меня. Буду показывать быстро и медленно. Запоминай. Галис, ко мне. Придется тебе, парень, побыть учебным пособием. сайшин подозвал таматрианца и за доли секунды уложил того мордой в пол. Мы вместе с ним даже понять не успели, как профессор это провернул. Курсант вроде только пытался ударить Лямвина, а через мгновение орал и бил пол, прося пощады. сайшин фушигас был неповторим. Его движения казались похожими на танец. А теперь медленно. Смотри, у большинства висов болевые точки совпадают, и тебе нужно их все запомнить. Я перехватываю ладонь, нажимаю на точку, заламываю, и он сам падает. Видишь? Потом ты просто добиваешь врага тем, что есть под рукой. Нет? Бьёшь ребром ладони, сюда, ломаешь шею. А дальше Фушигас начал заставлять меня повторять всё это показывать болевые точки и укладывать курсанта на маты. Поначалу выходило плохо, но к концу занятия вышло идеально. Фушегас меня похвалил. А вот курсанта, который был моим учебным пособием, нет. Тот кривился от боли и злился, видимо, от того, что приходится заниматься с презираемой им девчонкой. — Галис, не ной. Ты же мужик, и помогаешь даме в беде. На следующем уроке покажу тебе уникальный прием. Будешь отрабатывать, а мы найдем новую жертву. Таматарянец с медвежьими ушками сразу выпятил грудь и засиял. Я же подумала, как он легко сдался. Всего один новый прием, за который парень целый час терпел издевательства над собой. Можно было попросить наградой побольше. Я умылась водой в раздевалке, смыла пот, и пошла на обед. Сытно поев, минут пять медитировала на компот. Идти на физподготовку не хотелось. Но все борцы поднялись и пошли на полосу препятствий за спортивным комплексом. Там, среди высоких деревьев, пролегала дорожка для камикадзе. Именно так я её про себя назвала. Сначала предлагалось бежать по песку, потом ухватиться за перекладины и перебраться через ров. Снова песок. Ров с водой, грязью, какие-то узкие дорожки, канаты, тарзанки, столбы с верёвками, стенки. Преодолеть такое очень непросто. Пока я глазела на полосу препятствий, пришёл физрук. «Все вкусно пообедли. Теперь пора поработать и подкачать ваши мышцы», заявил Таргольн Шорн. «Пятый четвертый четвёртый курс — три круга. Второй и третий — два круга. Первый — один. Анисимова?» Разминка и кружок около спорткомплекса. Раздался громкий свист. Все борцы сорвались с места и возобновили утренний марафон. Никто не спорил. Я сглотнула от ужаса. Вот же монстры! Пятнадцать километров пробежать, а после этого продолжать заниматься дальше. «Что, страшно стало?» — хохотнул физрук. Я кивнула и поправила футболку начала делать стандартную разминку под чутким руководством Шорна. Вейс видимо, решил прислушаться к советам коллеги и начать мою подготовку с постепенной нагрузки. Кружок вокруг спорткомплекса я пробежала с трудом. стало мокрая, запыхалась. Однако силы еще оставались. Рейка летел рядом, напевал веселый мотив и подбадривал меня. Когда проползла свою дистанцию, первый курс уже вернулся и разминался. Желторотики на полосу, кто падает, делаю 30 отжиманий и 30 подтягиваний. Задача — пройти полосу минимум два раза до конца пары. А не сего. просто ползи. Ничего не жду. Посмотрим, что можешь, какие группы мышц прорабатывать будем. Я кивнула. Это я могу. По песку пробежала, хоть ноги и вязли. Даже преодолела половину перекладин на дорвом. А потом упал в жижу. Слабые руки, констатировал Шорн и сделал пометку в гаджете. Конечно слабые. Моя хозяйушка нежная и женственная, не выдержала Рейка. Он постоянно метался из стороны в сторону. А ну цыц! Нянькам слов не давали. Будешь выступать, запрещу на занятие приходить. Рейка испуганно отлетел и спрятался за сосну. А я пошла дальше. Песок, ров с водой, ползание под сеткой, упражнения на равновесие, бег по бревну. Я преодолела на отличном. А потом надо было с помощью каната забраться на высокий забор. Старшекурсники перемахивали через него на раз. Я же, как корова, только с помощью шорна подтянулась и перевалилась. А вместо изящного кувырка плюхнулась вниз. Дальше шла альпинистская стена. Кольца над дурнопахнущей жижей, раскачивающиеся мешки. Я даже не видела смысла пробовать, знала, что не вытяну себя. «Да, работа предстоит сложная», — резюмировал Таргольн. «Ноги еще куда ни шло, но руки, спина, пресс. Ты как изнеженная варгика. Я пожала плечами. Кто такие варгики? знать не знала. Но наверняка какая-нибудь рафинированная красотка лежебока. Я пусть и не лентяйка, но действительно слабая. Буду тренировать тебя как детёнышем. Давай, упор лёжа с колен и тридцать отжиманий. Потом на турник. Я кивнула, спорить не стала. Примостилась на траве и отжалась. Руки, естественно, подрагивали в конце. Молодец, дальше пошла похвалил Шорн. Я встала, отряхнула ладони и пошла подтягиваться. «А физрук не такой уж и плохой. Сработаемся». Я запрыгнула на турник и повисла. Ручонки дрожали, чуть-чуть сгибались и снова разгибались, так и не вытягивая мой вес наверх. «Вот же помойная кошка!» прошипел курсант, подтягивающийся рядом. «Позорище, которое ничего не может!» Как только такая вообще в программу переселения попала? Слышала, естественно, это только я, так как Рейка и преподаватель были далеко. Эти обидные слова резанули прямо по больному. Так меня дразнили на земле. И, кажется, он об этом знал. Я закусила губу и попыталась снова, но ладошки соскользнули. Я бухнулась на ноги. Руки обожгло, сорвало кожу. Нервно подуло на них. Шорн покачал головой. «Не, так дело не пойдёт». А вина рассмотрел мои ладони, подсокал языком. «Да кожа у тебя и впрямь, нежная, как цианари». Профессор вытащил из кармана бутылек, побрызгал на ладони, а потом замотал их пластырем. Хватил меня за ребра, поднял и закинул на турник. Так с его страховкой и помощью Я подтянулась тридцать раз. Было тяжело, больно, но я смогла. Кто-то из курсантов не удержался от смешков. А ну молчать! Забыли, как сами кровавые сопли подтирали, — зарычал Шорн. Напомнить? Все злопыхатели мигом прикусили языки. — Анисимова? Отставить слезы? — обратился Шорн ко мне, хотя я и не думала реветь. — Потом комнате, в уголке, возможно, но не здесь. Дело сложное, но поправимое. Здоровое питание, нагрузки, и будешь через пару месяцев летать вместе с одногруппниками, — приободрил он. Я улыбнулась и кивнула, как болванчик. Пока все работающие здесь висы демонстрировали искреннее дружелюбие. Может быть, где-то и в чём-то они были жёсткими, но не узколобами. А самое интересное, никто из них меня не укорил в повешенном на меня преступлении. Словно они догадывались обо всей подноготной. Или настолько толерантны. «Помощник, проводи-ка подопечную в душ. На сегодня всё». Я поблагодарила физкультурника и направила свои стопы в общежитие. Но услышала в спину презрительное «помойная кошка». Везде через постель пролезла. Я замерла, а потом резко обернулась и увидела курсанта, губы которого кривились в ухмылке. А рядом Джейкоса и Тусина. Последний что-то говорил своей шестерке. О, скотина! Мало я его ударила в подсобке. Надо бы посильнее. А ведь Вейнар хотел с ним разобраться. Интересно, он с ним говорил уже или нет. С этим взорвавшимся висом определённо что-то нужно делать. Только об этом стала размышлять, как увидела бегущего Вейнара. Ангелочек был хмур и смотрел на Тусона. Хм, неужели он слышал? Подумать о ситуации не дал Рейка. «Хозяюшка, скорее в душ и на стрельбы». Я кивнула. После того, как я свалилась с перекладины в грязь, а потом упала в ров с водой, Чистой меня было сложно назвать. Да и мокрая одежда не грела. Необходимо всё постирать. Рейка, здесь есть прачечная? Конечно. В подвале каждого общежития. Вещи складывают в корзину и закидывают на обработку. Это хорошо. А то стирать руками слишком долго. Стрельбы проходили на закрытом полигоне. Преподавал их очень хмурый и жуткий мужик смуглый коренастый капотец с черными непроницаемыми глазами бусинами он единственный был крайне недоволен моим появлением когда все начали стрелять прочитал мне лекцию о ручном бластере и технике безопасности и только к концу занятия когда я все выучила допустил к практике в цель из двадцати попыток я попала восемь раз чем очень расстроил инструктора Он сообщил, что моим зачетом станет стрельба из ручного бластера АП-27Р и АЛ-10 метание ножа. Но такие показатели никуда не годятся. Мои одногруппники стреляли точно, а промахивались только со сложными заданиями. Инструктор, видимо, ожидал, что у меня будут какие-то навыки, кроме потенциала. Поэтому сильно разочаровался, удостоверившись в обратном. Он кашлянул и сообщил, что если захочу позаниматься, могу приходить на полигон в любое свободное время. Тут всегда есть дежурный дроид. После этого всех курсантов позвали на перекус. Основные занятия закончились. У нашей группы оставалось еще психология, но ее отменили. И я пошла в больницу. Хасамалийка ничего нового не сообщила. Разве что мое заболевание на земле называли раком а у меня просто какая-то его разновидность. Лечение будет проходить в Центральной столичной больнице по субботам в течение месяца. Так что от занятий на этот день меня освободили. И они, вместе с главврачом, который меня оперировал на звездолете, уже обо всём договорились. Вот это прыть! Неужели я так важна? Ты псионик, телекинез, редкий дар. Руководство надеется, что в будущем ты станешь борцом не меньше, чем зета-класса. Твой потенциал огромен. Редко у кого простые всплески силы бывают до курса изменения генома, пояснила врач. Допустим, а что с моими способностями? Тебе начали вводить стандартный курс. До его окончания еще 10 инъекций. В зависимости от результата, возможно, необходимо будет пройти второй курс. Начнём с завтрашнего дня. Сеанс будет занимать всего час. Это больно? Во время первых процедур по изменению генома и усилению способностей я находилась в искусственной коме, так что меня беспокоил этот момент. Нет. Я выдохнула. Хасамалейка взвесила, измерила и осмотрела меня, выдала мазь и отправила отдыхать.